Там даже не стал слушать, когда я попросил дать людей, чтобы отправиться в пустыню за табуном сбежавших лошадей, и сразу оборвал меня. Я не желаю иметь дело с этими грязными погаными тварями. Мне жаль только, что воины позволили им бежать и не перебили всех до одного. Пусть левые шакалы исправят их ошибку. Я понял, что он ненавидит лошадей так же, как и последний невежественнейший мужик его отряда. Ты ли стоял рядом со мной на равнении обнуба? Обычно я не вступаю в громкий спор на людях, но его упрямство разозлило меня. Или это был какой-то тупоголовый дурак? Разве ты не видел, как будущее несется на тебя под грохот копыт и колес и рубит на части твоих воинов? Неужели ты не знаешь, что без колесницы лошадей и тебя Египет ожидает гибель? Наша дружеская перепалка проходила на кормовой настройке дыхания гора. Подчиненные Тана замерли, а когда услышали, как раб называет великого льва Египта и командующего всеми войсками тупоголовым дураком. Однако я уже не мог сдержаться. Боги принесли тебе удивительный дар. Три сотни лошадей были у тебя в руках. Я построю тебе колесницы. Неужели ты настолько слеп, что не понимаешь этого? «У меня есть корабли!» — заорал в ответ Тан. «Мне не нужны эти отвратительные каннибалы. От них воротят всех приличных людей и добрых богов. Это существа сета и сутеха. Я не желаю иметь с ними дело». Я слишком поздно понял, что поставил Тана в такое положение, когда тот уже не мог уступить. Он был умным и рассудительным человеком, до тех пор, пока не задета его гордость. Я понизил тон и заставил свой голос звучать медоточиво. — Тан, выслушай меня, пожалуйста. Я держал на руках голову одного из этих животных. Они сильные, но поразительно нежные. В их глазах светится ум верного пса. Они не едят мяса. — А откуда ты это знаешь? — насмешливо спросил он, скрывая оскорбленную гордость. — По зубам. У них нет колыков и когтей хищников. Среди копытных только свиньи едят мясо, а это не свиньи. Я увидел, что там колеблется, и продолжил. — Если тебе этого недостаточно, посмотри на припасы, которые гексосы переправили через реку. Разве нужна такая гора сена, чтобы кормить стадо человекоядных тварей? — Мясо они едят или сено, я с тобой спорить не буду. Ты слышал мое решение. Пусть эти проклятые лошади... Погибнут в пустыне. Таково мое последнее слово. Он гулко зашагал прочь, а я пробормотал себе под нос. Последнее слово? Посмотрим. Как правило, я могу добиться своего от моей госпожи, а ее слово в Египте теперь было последним. Я отправился к ней в тот же вечер, как только царская барка присоединилась к боевым ладьям. Без ведома командующими всеми войсками и возлюбленного царицы, я показал ей маленькую модель колесницы с вырезанными из дерева миниатюрными лошадьми, которых я специально сделал для нее. Царица лостра была очарована. Конечно же, она не видела, как отряды колесниц на полном галопе несутся на египетские войска, и они не успели пробудить в ее сердце ненависть, как у большинства воинов. Когда я сумел увлечь ее... Стал описывать смерть жеребца в таких душераздирающих подробностях, что мы образ разрыдались. Она не может устоять перед моими слезами. Впрочем, как и я перед ее. Ты должен немедленно отправиться в пустыню и спасти этих чудесных животных. Когда ты найдешь их, я приказываю тебе снарядить отряд колесниц для моих войск. Если бы Тану удалось опередить меня, царица вряд ли отдала бы такой приказ, и история нашего мира была бы иной. Теперь там так разозлился на меня за мой обманный ход, что мы чуть было не рассорились с ним. Никогда еще мы не были так близки к разрыву. По счастью, царица Лостро приказала мне как можно скорее высадиться на берег и отправиться за лошадьми. Поэтому я смог избежать его гнева. У меня оставалось лишь несколько часов на сборы. Помощника себе я получил там, где никак не ожидал найти. Мне никогда не нравился Гуи Саракапут, захваченный в Галале. Теперь он командовал одной из ладей, но Тан сжег ее в обнобе. Гуи стал кормчем без ладьи и, естественно, искал повода отличиться. Он нашел меня, как только слух о моем поручении распространился по флоту. — Что ты знаешь о лошадях? — его вопрос застал меня врасплох. — Ну, наверное, поменьше твоего, — насторожился я. — Когда-то я был сайсом похвалился гуи в своей обычной очаровательной манере. — А это кто такой? — Конюх, тот, кто заботится о лошадях. Я в изумлении уставился на него. — А где ты видел лошадей до кровавого побоища при обнубе Когда я был еще младенцем, моих родителей убили, а меня захватило в плен племя варваров, которое кочевало по равнинам Востока в одном годе пути от реки Ефрат. Мои хозяева были всадниками и еще ребенком, Я проводил весь день с этими животными. Кобылье молоко стало моей пищей, а ночью я спал под животами лошадей, так как рабов в шатры племени не пускали. Я сбежал из рабства верхом на любимом жеребце, он унес меня далеко от моих бывших хозяев, но умер задолго до того, как мы достигли Ефрата. Так Гуи оказался со мной, когда ладья высадила на берег меня и отряд моих помощников. Их набралось всего шестнадцать человек. Люди с большой неохотой пошли за лошадьми, и все они оказались отбросами войска. Там позаботился о том, чтобы никто из лучших воинов не отправился со мной. Он не мог отменить приказ правительницы Египта, но сделал все возможное, чтобы затруднить его выполнение. По предложению Гуи я снабдил своих людей легкими веревками и сумками с молотым зерном. Все они, за исключением Гуи и меня, были напуганы до смерти одной только мыслью о том, что им придется подойти к лошади. Когда я проснулся следующим утром, никого из этих храбрецов с нами не было, и никто из них больше не попадался мне на глаза. — Нам придется вернуться, — отчаивался я. — одни мы ничего не сделаем, вельможа-тан будет доволен, он знал, что нас ожидает. — Ты не один? — весело напомнил мне Гуи. — Я с тобой. С тех пор я стал теплее относиться к молодому хвостуну. Мы разделили между собой веревки и сумки с молотым зерном и пошли вперед. К этому времени... Следам лошадей было уже целых три дня, но они держались табуном и проложили тропу, по которой следовать за ними не представляло труда. Гуи заверил меня, что стадный инстинкт у лошадей очень силен, а у берега они найдут сочные пастбища и далеко не уйдут. Он был уверен, что они не отправятся в пустыню, чего я так боялся. «Зачем им туда идти? Там нет ни воды, ни пищи». В конце концов Гуи оказался прав. С приближением гиксосов крестьяне бросали свои дома и поля и отправлялись искать убежище за городскими стенами. На заброшенных зеленых полях росла пшеница. Мы обнаружили стадо лошадей еще до рассвета второго дня. Они расселись по широкому полю и мирно паслись. Даже после смерти жеребца у меня на руках вид этих таинственных существ тревожил меня. Поймать несколько лошадей будет, наверное, трудно и опасно. — сообщил я Гуи, как бы спрашивая у него совета или подтверждения моим мыслям. Тогда мне и в голову не пришло, что можно поймать все триста лошадей. Я бы удовлетворился и двадцатью, а пятьдесят привели бы меня в восторг. Я представил себе, что нам придется гоняться за каждой из них в отдельности и связывать их веревками, которые мы прихватили с собой. — А говорят, ты очень умный раб, — с усмешкой заявил Гуи, так и раздуваясь от чувства собственного превосходства в этой области. И явно зря говорят. Он показал мне, как связать из веревки уздечку. Мы сделали целую дюжину, прежде чем он удовлетворился. Затем, вооружившись уздечками и сумками с молотым зерном, вдвоем пошли к пасущемуся стаду. По совету Гуини стали приближаться к лошадям по прямой, а пошли по косой линии, как будто собирались пройти по краю пасущегося стада. Потише. Предупредил меня Гуи, когда лошади вскинули головы и стали смотреть на нас своими удивительными, по-детски искренними глазами, которым я скоро привык. Сядем. Мы опустились на корточки в пшенице и замерли. Сидели неподвижно, пока лошади не успокоились и не стали снова постись. Потом мы снова пошли вперед, пока они опять не забеспокоились. Садись, — приказал Гуи, и когда мы присели на корточки, продолжил. Им нравятся добрые, нежные голоса. Когда я был ребенком, я часто пел моим лошадям, чтобы успокоить их. Вот, послушай. Он запел на каком-то незнакомом языке, и я предположил, что это был варварский язык племени, захватившего его в детстве. Музыки в голосе Гуи было не больше, чем карканье ворон, ссорящихся над трупом дохлого пса. Ближние лошади с любопытством уставились на нас. Я положил руку на пальцы Гуи, чтобы утихомирить его.